28 ноября 2000 года Дорогой Франклин, Политический цирк во Флориде не подает никаких намеков на завершение. Офис восстал против какой-то чиновницы, злоупотребляющей макияжем, и некоторые мои перевозбужденные коллеги предсказывают конституционный кризис. Хотя я не слежу за деталями, я в этом сомневаюсь. Меня только поражает, как люди, прежде обедавшие в абсолютном молчании, ругаются за столиками в закусочных. Но, по-моему, это свидетельствует не о страхах, а об абсолютном чувстве безопасности. Только страна, уверенная в своей неуязвимости, может позволить себе развлекаться политической сумятицей. Однако, едва избегнув полного уничтожения на памяти ныне живущего поколения, я знаю, тебе надоело об этом слушать, немногие американские армяне разделяют высокомерные чувства безопасности соотечественников. Цифры моей собственной жизни трагичны. Я родилась в августе 1945 когда следы двух ядовитых грибов дали нам поучительное представление об Аде. Кевин родился в период тревожного обратного отсчета времени, в 1984 году. Этого момента, как помнишь, очень боялись. Хотя лично я смеялась над теми, кто слишком близко к сердцу принял выбранный наугад заголовок романа Джорджа Оруэлла. Четверг случился... в 1999 году, многими объявленным концом света. А разве не так? Со времени последнего письма я все выискивала на чердаке памяти свои первые сомнения относительно материнства. Я вспоминаю сумятицу страхов, не всегда обоснованных, Если бы я составляла список отрицательных сторон материнства, строка "сын может оказаться убийцей" никогда бы там не появилась. Мой список выглядел бы примерно так. Первое ссоры. Второе меньше времени для нас двоих или никакого личного времени для нас двоих. Третье другие люди. спортивные матчи, учителя танцев, невносимые друзья детей и их невносимые родители. Четвертое. Превращение в корову. Я была изящной и предпочла бы таковой остаться. У жены моего брата во время беременности набухли и не исчезли варикозные вены на ногах, а перспектива заработать синие древесные корни на икрах подавляла меня больше, чем я могла бы выразить. И я молчала. Я тщеславна. И одно из проявлений моего тщеславия — притворяться, что я не тщеславна. Пятое. Противоестественный альтруизм. Необходимость принимать решения с учетом интересов кого-то другого. Я свинья. Шестое. Сокращение моих путешествий. Заметь, сокращение. Не прекращение. Седьмое. Сводящая с ума скука. Я считаю маленьких детей невыносимо скучными. С самого начала я признавалась себе в этом. Восьмое. Никудышная общественная жизнь. Я никогда ни с кем не могла нормально поговорить при наличии в комнате пятилетнего ребенка. Девятое. Понижение общественного статуса. Я Уважаемый предприниматель, как только у меня появится ребенок, каждый знакомый мужчина и, к сожалению, каждая знакомая женщина будут воспринимать меня менее серьезно. 10: Расплата. Материнство. Оплата долга. Но кто по собственной воле захочет оплачивать долг, если этого можно избежать? Несомненно. Бездетные персоны в этом смысле выигрывают. Кроме того, какой смысл платить не тому, у кого брал в долг? Только самая извращенная мать может считать наградой жизнь дочери, такую же ужасную, как ее собственная. Насколько помню, это самые ничтожные опасения, одолевавшие меня заранее. Я попыталась не омрачить их поразительную наивность тем, что случилось в действительности. Совершенно ясно, что перечисленные причины возможного бесплодия — какое ужасное слово! — заключались в мелких неудобствах и пустяковых жертвах. Сомнения диктовались эгоизмом и ограниченностью, а потому любой, кто составляет подобный список, и выбирает сохранение своей опрятной, душной, тупиковой, иссушающей семейное древо жизни не только близорук, но и страшен, и все же. Размышляя теперь над этим списком, я поражаюсь, насколько убийственны традиционные сомнения в необходимости рождения детей. В конце концов, в наши дни... Когда дети больше не обрабатывают ваши поля и не ухаживают за вами в немощной старости, нет разумных причин рожать их. И просто удивительно, что с появлением эффективной контрацепции кто-то все-таки выбирает размножение. По сравнению с любовью, историей, удовлетворенностью, верой в человека современные стимулы похожи на дирижабли, огромные, парящие и немногочисленные. Эти стимулы оптимистичны, великодушны, сложны для понимания, но ужасающе необоснованны. Годами я ждала иступленного желания, о котором много слышала, наркотической тоски, неотвратимо влекущей бездетных женщин к чужим детским коляскам в парках. Я хотела утонуть в гормональном вихре, Хотела однажды проснуться, обхватить тебя за шею, слиться с тобой и молить, чтобы пока черный цветок расцветал перед моими глазами, ты оставил меня с ребенком. С ребенком. Как мило и тепло это звучит. Архаичное, но нежное признание того, что целых девять месяцев, куда бы ты ни пошла, у тебя всегда будет компания. По контрасту беременность всегда казалась моему уху тяжелым и разбухающим словом, вроде плохих новостей. «Я беременна!» Я сразу представляю себе шестнадцатилетнюю девушку за обеденным столом, бледную, нездоровую, брошенную парнем-негодяем и заставляющую себя озвучить самый затаенный страх своей матери. Однако ничего подобного со мной никогда не происходило, я чувствовала себя обманутой. Когда страстное желание стать матерью не овладело мной и в тридцать пять, я встревожилась, что со мной что-то не так, что я чем-то обделена. Родив Кевина в тридцать семь лет, я начала мучительно размышлять над тем, что, не смирившись с этим дефектом, раздуло случайный, вероятно, химический дефицит до порока шекспировского масштаба. Так что же в конце концов заставило меня решиться? Ну, во-первых, ты. Ибо если мы были счастливы, то ты не был счастлив. Не совсем, и я не могла не понимать это. В твоей жизни зияло брешь. которую я не могла заполнить. У тебя была работа, и она тебя успокаивала, устраивала. Разведка заброшенных конюшен и складов, поиски поля, которые можно оградить забором и украсить красной башней, и черно-белыми коровами, крафт с его сыром, сделанным из настоящего молока, собственный график работы, собственные планы. Тебе нравилось разведывать новые площади. Но ты это не любил. Ты любил людей, Франклин. И когда я увидела, как ты играешь с детьми Брайана, как тычешь в их носике игрушечных обезьянок и восхищаешься их смываемыми татуировками, я прониклась глубочайшим желанием подарить тебе страсть, которую когда-то нашла в своем путеводителе на одном крыле или Как ты называл его? Нок. Я помню, ты однажды попытался выразить сбивчиво, что было совсем тебе не свойственно. Ни чувство, ни стиль. Ты всегда стеснялся риторики чувства, что в корне отличается от неловкости самого чувства. Ты боялся, что слишком глубокий разбор может разрушить чувство. как попытка спасти Саламандру большими неуклюжими руками может привести к ее гибели. Мы еще жили в лофте, в Требеке, с вечно ломающимся вручную управляемым лифтом, похожий на пещеру, пропитанной пылью, неразделенной на цивилизованные клетушки с приставными диванными столиками. Наш лофт всегда напоминал мне убежище. которые мы с братом соорудили из рифленого железа еще в Россиине. Мы с тобой только что занимались любовью, я уже задремывала, как вдруг резко села. Через десять часов у меня был рейс на Мадрид, а я забыла завести будильник. Заведя часы, я заметила, что ты лежишь на спине с открытыми глазами. — В чем дело? — спросила я. Ты вздохнул. «Не пойму, как у тебя это получается?» «Пока я собиралась разразиться очередным гимном своей поразительной безрассудной смелости, ты, видимо, почувствовал мою ошибку, потому что поспешно добавил. Покидаешь. Всегда покидаешь так надолго. Покидаешь меня. Но мне это вовсе не нравится. Неужели?» «Франклин, я придумала свою фирму не для того, чтобы вырываться из твоих объятий. Не забывай, она появилась раньше тебя». «О, вряд ли я мог об этом забыть. Это моя работа. Совсем не обязательно. Ты...» «Нет». Ты нежно уложил меня. Это не должно было выглядеть, как заранее спланированное. Но я чувствовала, что ты спланировал. Ты перекатился. уперся локтями по обе стороны от меня, легко коснулся лбом моего лба. «Я не пытаюсь отобрать у тебя твои путеводители. Я знаю, как много они для тебя значат. Вот в чем проблема. Если бы все было наоборот, я не смог бы улететь завтра в Мадрид и попытаться уговорить тебя не встречать меня в аэропорту через три недели. Ну, может, раз или два». Но не все время. Смог бы, если бы должен был. Ева, ты знаешь, и я знаю. Ты вовсе не должна. Я изогнулась. Ты был так близко. Зажатая между твоими локтями, я чувствовала себя как в клетке. Мы уже говорили об этом. Нечасто. Твои путеводители, бестселлеры. Для обследования всех тех ночлежек ты могла бы нанять студентов, но ты занимаешься этим сама. А ведь они уже проводят большую часть твоих исследований. Не так ли?» Я рассердилась. Мне все это надоело. «Если не проверять их, они обманывают. Уверяют, что по реестрам ничего не изменилось и не утруждают себя проверкой. Позже выясняется». что ночлег с завтраком сменил хозяина и кишит в шаме или переехал. А я получаю жалобы от велосипедистов, преодолевших сотню миль и обнаруживших, что вместо честно заработанной постели их ждет офис страховой компании. Ничего удивительного в их ярости. Без всевидящего ока начальницы большинство этих студентов Рассталась бы с большей частью зарплаты. Самый ценный актив — ног Его репутация. Ты могла бы нанять кого-нибудь и для проверки. Значит, ты летишь завтра в Мадрид, потому что хочешь лететь. И в этом нет ничего ужасного, кроме того, что я бы так не смог. Ты знаешь, о чем я думаю, когда ты улетаешь. Я как по расписанию думаю, что ты ешь, с кем встречаешься. — Но я тоже о тебе думаю. Ты рассмеялся. И твой смех был искренним. Ты не хотел ссориться. Ты освободил меня, перекатившись на спину. — Чушь, собачья, Ева! Ты думаешь, простоит ли на этом углу продавец фалафеля до следующего дополненного издания? И как описать цвет неба? «Отлично! Но в таком случае ты должна испытывать ко мне совсем не те чувства, что я к тебе. Только это я и пытаюсь объяснить. Ты серьезно заявляешь, что я не люблю тебя так сильно, как ты, меня? Ты любишь меня не так, как я тебя. Это не имеет никакого отношения к степени чувства. Ты попытался подобрать слова». Ты что-то оставляешь только для себя. Может, я этому завидую. Будто как только ты выходишь отсюда, подключается запасной бак. Ты слоняешься по Европе или Малайзии, пока горючее не заканчивается, и тогда ты возвращаешься домой. Если честно, то, что ты обрисовал, Был очень близко к моему до Франклинову я. Когда-то я была эффективным маленьким агрегатом, как зубная щетка для путешествий, складывающаяся в коробочку. Я знаю свою склонность слишком романтизировать те времена, хотя, особенно в начале, у меня земля горела под ногами. Я была совсем девчонкой. Идея путеводителя. на одном крыле, возникло у меня в середине моего первого самостоятельного путешествия по Европе, для которого у меня было слишком мало денег. Мысль о бюджетном путеводителе подарила мне цель, без которой жизнь превратилась бы в одну длинную чашку кофе. И с тех пор я повсюду ездила с потрёпанным блокнотом, записывала цены на комнаты для одного, наличие горячей воды и туалетов, говорит ли персонал по-английски. Теперь, когда у ног появилось столько конкурентов, об этом легко забыть, но тогда, в середине 60-х, путешественники часто оказывались заложниками путеводителя Blue Guide, предназначенного для пожилых представителей среднего класса. В 1966 году когда в, на одном крыле появился первый выпуск Западной Европы. Второй тираж пришлось отпечатать практически на следующий день. Я поняла, что нащупало нечто стоящее. Мне нравится считать себя провинциальной, но мы оба знаем, что мне просто повезло. Я не могла предвидеть лихорадку пешего туризма, и я не была демографом-любителем. чтобы намеренно воспользоваться тем, что беспокойные плоды резкого увеличения рождаемости как-то сразу повзрослеют и в эру процветания отправятся в путешествие с почти пустыми карманами. Однако какой же они испытывали оптимизм, понимая, как далеко заведет их пара сотен долларов в Италии и как им нужен был совет, чтобы продержаться как можно дольше в путешествии, в которое папочка не хотел их отпускать. Я убеждала себя, что следующий исследователь будет напуган так же, как я, и будет нервничать, что его опередят, как бывало и со мной. И если я хотела первой отравиться местной едой, то ради того, чтобы нашего... новичка-странника, не рвало безудержно в первую волшебную ночь за океаном. Я не хочу сказать, что была благотворительницей. Я просто хотела написать путеводитель, которым смогла бы воспользоваться сама. Ты закатываешь глаза. Возможно, это банальность. Возможно, то же самое, что сначала привлекает тебя к кому-то. Затем неизбежно начинает раздражать. «Потерпи меня. Ты знаешь, что меня всегда ужасала перспектива стать похожей на мою мать. Забавно, но мы с Джайлзом узнали термин «агорафобия» только когда нам было за тридцать, и меня всегда озадачивало это строгое определение, которое я не раз искала в словаре. Боязнь открытых — или публичных пространств. Однако я бы не сочла его уместным для описания ее состояния. Моя мать не боялась футбольных стадионов. Она боялась выходить из дома, и у меня создалось впечатление, что ее ввергали в панику не только открытые, но и замкнутые пространства, если только этим замкнутым пространством не был дом номер 137 по Эндерби-авеню, в России, штат Висконсин. Но я не знаю подходящего слова. Эндербифилия. филия И во всяком случае, когда я говорю, что у моей матери агорафобия, люди полагают, что она заказывает все на дом. Господи, какая ирония судьбы! Слышала я столько раз, что сбилась со счету. А вы путешествуете по всему миру? Люди наслаждаются симметрией явных противоположностей. Однако не хочу скрывать. Я очень похожа на свою мать. Может, потому что ребенком я всегда бегала по поручениям, для которых была слишком мала и которых, естественно, боялась. Меня послали за новыми прокладками для кухонного крана, когда мне было восемь лет. Сделав меня в таком раннем возрасте своим агентом, моя мать смогла воспроизвести во мне те же самые несоразмерные страдания по поводу незначительных взаимодействий с окружающим миром, которые сама она почувствовала в 32 года. Я не припоминаю ни одного заграничного путешествия, в которое хотела бы отправиться, которого в какой-то мере не боялась бы, или от которого отчаянно не желала бы отказаться. Меня постоянно выпихивали за дверь предварительные обязательства. Куплен билет, заказано такси, подтверждено бронирование в отеле. И словно для того, чтобы не оставить себе путей отхода, я всегда перед пышными прощаниями болтала о путешествии с друзьями, Я бы с блаженством вечно пронзала атмосферу в широкофузеляжном самолете. Но приземление было мучительным. Поиски первого ночлега были мучительными, хотя сама передышка, моя личная копия «Эндерби-Авеню» была восхитительна. В конце концов я привыкла к этой последовательности страхов, нагнетающихся, кульминирующих в головокружительном прыжке на мою восприимчивую психику. Всю свою жизнь я заставляла себя совершать поступки. Франклин, я никогда не летала в Мадрид из любви к Паэлье. Ты считал, что я использовала путешествия для освобождения от мрачных оков домашнего покоя. Но на самом деле, каждая из них была перчаткой, которую я бросала. и которую себя же заставляла поднимать. Если я всегда радовалась тому, что сумела уйти, я никогда не радовалась своему уходу. Однако с годами антипатия притупилась, а процесс преодоления вызывал лишь легкое раздражение. Как только я научилась принимать собственный вызов, постоянно доказывать свою независимость, компетентность, мобильность и взрослость, Страх перенацелился. Единственное, чего я боялась больше еще одной поездки в Малайзию, остаться дома. И так я боялась не просто стать такой, как моя мать, а стать матерью вообще. Я боялась стать непоколебимым, неизменным якорем, трамплином для нового юного авантюриста. Чьим путешествием, возможно, я завидовала бы, и чье будущее пока было ни с чем не связано и не нанесено ни на одну карту. Я боялась стать той исконной фигурой на пороге, неряшливой, полноватой. Она машет рукой на прощание и посылает воздушные поцелуи, пока рюкзак забрасывается в багажник. Она, собирая чада в путь, Промокает глаза оборкой фартука. Она безнадежно защелкивает задвижку и моет одинокую тарелку. А тишина в комнате давит, как рухнувший потолок. Я боялась не просто уезжать, я стала бояться покидать тебя. Как часто я так поступала с тобой, оставляла тебя с багетными корками нашего прощального ужина и мчалась к ожидающему меня такси. Я никогда не говорила, как мне жаль подвергать тебя всем тем крохотным смертям, повторяющегося дезертирства. Не хвалила тебя за то, что в ответ на случайную колкость ты удерживался от выражения вполне оправданной обиды. Франклин, мысль о ребенке повергала меня в неконтролируемый ужас. До того, как я забеременела... Картины, мелькавшие перед моим мысленным взором, вроде чтения истории об улыбчивых паровозиках на ночь или запихивания еды в собачьей собачьи пасти, казались не имеющими ко мне никакого отношения. Я боялась столкновения, которое могло бы доказать моей закрытость и черствость, эгоизм и скупость, вязкую силу моего негодования. Как бы ни интриговал меня чистый лист, перспектива безвозвратно оказаться в плену чужой истории приводила меня в ужас. И теперь я думаю, что именно этот ужас и спровоцировал меня, как высокий уступ манит спрыгнуть в пропасть. В конце концов, именно недоступность и непривлекательность цели соблазнили меня. Ева. 2 декабря.